Глава тридцать пятая. Знамение. Ранним августовским утром москвичей, живущих в районе Причистенки, разбудил низкий подземный гул. Многие в испуге приникли к окнам, решив, что началось землетрясение. Засуетились и бойцы ОМОНа, стоящие в оцеплении вокруг провала, в котором месяц назад исчез храм Спасителя. Включились направленные в гигантский котлован, наполненный черной водой, прожектора, установленные по краю провала. Вода в котловане глубиной около ста метров закипела. На поверхность вырвались клубы голубоватого газа, но запахи, сопровождавшие это явление, не были запахами болота или сернистых соединений. Пахло свежестью. Гул-гул. Повторился. Задрожала земля. В воду посыпались камни с обрыва. Милиционеры попятились назад, послышались команды отойти от провала на полсотни метров. И вдруг потрясенные люди увидели, как из огромного котлована начал подниматься белоснежный замок с сияющим небесным огнем, круглыми без крестов маковками но не храм спасителя больше всего этот замок походил на изумительный красоты и совершенства град китеж в фантазиях русских художников покрытый слоем испарений он медленно торжественно вытянулся в высоту заполнив собой весь котлован Гул прекратился. Наступила не менее торжественная тишина. А потом сами собой засветились изнутри нежным опалом и отворились ворота града, словно приглашая свидетелей войти. Раздался нежный, певучий голос: "Вход по любви". И подчиняясь этой нежной силе, бойцы оцепления, рабочие, случайные прохожие робко потянулись к сияющим вратам. Текст читал Юрий Лазарев.